Как братьев наших меньших никогда не бил по голове. Знаю я, что не цветут там чаще, Не звенит лебяжьей шеи рожь, От того пред сонмом уходящих, я всегда испытываю дрожь. Знаю я, что в той стране не будет этих нив злотящихся во мгле, От того и дороги мне, люди, что живут со мною на земле.